Глава двадцать четвертая Он еще не открыл глаза, но лежал уже ослепленный солнцем. За распахнутым окном орали воробьи, радуясь лету. Несмотря на раннее утро, внизу во дворе стрекотала газонокосилка, что нисколько не мешало многоголосому чириканью. Пахло свежескошенной травой, но Алексею вдруг показалось, что наступил Новый год, пришел праздник, сделавший его жизнь иной. С таким же чувством он просыпался из года в год в первый день января, с уверенностью в том, что все пожелания, высказанные за праздничным столом, уже начинают осуществляться. Каждый год Гречин загадывал желание, а оно не сбывалось. Когда-то пожелал себе стать чемпионом страны, не вышло. Потом захотел остаться в аспирантуре, не предложили. В одну из новогодних ночей пожелал бабушке крепкого здоровья и долгих лет, а через пару месяцев та умерла. Но сейчас он лежал и знал точно. Сегодня, если чего-то очень сильно пожелать, мечта обязательно сбудется. Только желать надо что-то очень важное, без чего нельзя жить спокойно и радостно. Алексей подумал о Наташе и уже хотел произнести про себя то, без чего не протянет и дня — Однако вдруг вспомнил, что есть единственное, о чем сейчас надо думать и чего желать. Попытался сконцентрироваться, чтобы не слышать тарахтение газонокосилки и произнес про себя отчетливо и твердо «Пусть Сашка Бурцев поскорее поправится». Потом открыл глаза, и солнце подмигнуло ему. Гречин опять зажмурился и погрузился в воспоминания о вчерашнем вечере, и как будто снова увидел, как серебристый автомобиль увозил от него его первую девушку, как он потом почти бежал к дому Наташи и поднимался к ней, ругая себя за то, что не удосужился прихватить хотя бы букет цветов, как вдвоем сидели за столом, и он рассказывал ей о прошедшем дне, про стрельбу из автомата по ним с Бурцевым, про гонку по улицам с тяжелораненым Сашкой, когда вез товарища в больницу, «Нам повезло, что живы остались», — сказал он. Сказал, посмотрел на слушательницу и увидел, что девушка плачет. Сидит прямо, глядит на него, а глаза уже до краев заполнены. «Ты чего?» — удивился Алексей. И тут же по щекам Наташи скатились две слезы. Он поднялся, подошел, чтобы успокоить, наклонился, поцеловал ее влажную щеку и почувствовал соль на губах. «Все нормально, все живы», — повторил Гречин и подумал, сам-то он жив, а вот Бурцев неизвестно. Тогда взял телефон и позвонил Ларисе. Невеста Александра сообщила, что пока никаких изменений. Сейчас, вспомнив обо всём этом, Алексей осторожно, чтобы не разбудить Наташу. Повернул голову, чтобы посмотреть, где его мобильник, опустил руку с дивана, надеясь нащупать его на полу. — Ты хочешь позвонить? — спросила Наташа. «Твой телефон на кухне. Сейчас принесу, только ты закрой, пожалуйста, глаза». Она осторожно перебралась через него, схватила халатик и побежала на кухню. Алексей слышал, как шлёпали полинолеумы её босые ступни, и это был самый приятный звук на свете. Набрав номер Ларисы и услышав её тихий голос, он осторожно произнёс «Гречен говорит, как там?» «Саша только что пришёл в себя. Меня узнал, но еле говорит». «Ой, врачи пришли!» Алексей отложил мобильник и посмотрел на ожидающую новостей Наташу. Очнулся. «Теперь, я думаю, все будет хорошо». Нет, он не думал, а знал. Потому что в это утро должно было сбыться любое его желание. Майор даже сегодня захотел отжаться от пола сто раз и наверняка отжался бы, но снова зазвонил телефон. «Ты где?» — спросила Шведова. «Это неважно. Тогда домой не ходи. Где-нибудь схоронись пока». А что случилось? Вчера вечером была убита жена Дарькина, которая из них не понял Алексей. Их у него две было, нет, три. Юлия. Ее убили дома. Вчера же и обнаружили. Время смерти установили точно. Проверили видеозапись домофона. В тот промежуток в подъезд входил и выходил только один посторонний человек, ты. Уже нашли таксиста, который тебя подвозил. Связались с Павловским. И тот отправил за тобой ГЗ. «Зачем группу захвата посылать? Позвонили бы, я и сам бы приехал». «Не надо никуда ехать!» — закричала в трубку Шведова. «Ясно же сказала, тебе надо спрятаться. Значит так, переконтуйся где-нибудь пару дней, а там посмотрим. Телефоном не пользуйся». Новость была, конечно, неприятная. Вполне вероятно, что Дарькину собирались убить еще накануне вместе с Петровым. Приехали к дому, увидели задержанного Петрова с двумя операми и обстреляли их. Потом во дворе какое-то время работала оперативно-следственная группа, а Юлии Дмитриевны в квартире не было. Она вернулась вечером, почти сразу к ней подскочил Гречин и быстро ушел. Киллер был где-то рядом, возможно, сидел в машине. Но во дворе он в Алексея стрелять не стал, может, задания такого не получал или не знал его в лицо. А среди тех, кто обстрелял их с Бурцевым, скорее всего, находился человек, который опознал Гречина. Все может быть. Павловский сразу поверил в причастность своего подчиненного к убийству Дарькиной. Или сделал вид, что поверил. Ничего удивительного здесь нет, полковник был приятелем Дарькина. Наверняка и сам охотился за домашним видео Германа Валерьевича. Конечно, он не убивал Петрова и Юлию Дмитриевну, но их смерть ему выгодна тоже. Оба слишком много знали про него. «Что-то случилось?» — спросила Наташа. «Ничего особенного», — покачал головой Алексей. «Обычная работа. У тебя случайно лишнего телефона с сим-картой. Не найдется?» «Есть. Мамин прежний. Я перед летом купила ей новый, а заодно мы оператора сменили. Там на счету даже какая-то сумма осталась». Девушка принесла старенький мобильник и поставила его на подзарядку. Гречин умылся и побрился, потом они с Наташей завтракали и о чем-то разговаривали, а Алексей продолжал размышлять. «О том, что Дарькина убил Петров?» знала только Юлия Дмитриевна, хотя, вероятно, Коровин был в курсе. Теперь все трое убиты. Убиты только за то, что архив Германа Валерьевича пропал. Значит, тот, кто заказал их, не сомневается в причастности троицы к убийству владельца Сезама. О том же случайно догадался Гречин и никому ничего не говорил, только Бурцеву. И тут Алексей вспомнил. Нет, он проговорился и зачем-то назвал убийцу. Сказал тогда, что, скорее всего, Германа Валерьевича убил его водитель, но сказал это человеку, который никак не связан с этим делом, то есть думал, что не связан, потому что проговорился он о Петрове своей невесте, теперь уже бывшей. Кому Марина могла передать его подозрение Почти наверняка своему начальнику Колоскову не специально вероятно, просто, к слову, пришлось, после чего в квартиру Гречина проникли посторонние, не взламывая замок и не пользуясь отмычкой. Ключ, скорее всего, вытащили из сумочки Марины, может, целью тех, кто побывал в его доме, было не только найти исчезнувшие из особняка Дарькина диски, но и физическое устранение Гречина, ознакомившегося с ними. В цепи всех недавних событий такое предположение весьма похоже на правду. А кому еще угрожает опасность? Конечно, Илоне крошеной И тому же полковнику Павловскому, если люди, заинтересованные в поисках компромата, знают о его связи с третьей супругой Дарькина. Вероятно, знают, но в первую очередь они будут искать его самого, Алексея Гречина, поскольку уверены, что диски у него и давно просмотрены. Кто же, по мнению этих людей, откажется от такого увлекательного зрелища? На самом же деле он просмотрел их не до конца и не знает, какая еще информация на них записана, кроме разговора Колоскова и Дарькина, в котором решается судьба депутата Шинкарева. «У тебя какие-то планы?» — спросила Наташа, видя, что Алексей о чем-то размышляет. Тот кивнул и сказал, «В выходные едем к тебе на дачу. Я хочу познакомиться с твоими мамой и сыном, а также намерен у мамы попросить твоей руки, а сына научить плавать». ему только три годика Самый подходящий возраст. А сегодня что будешь делать? Посижу тут, в твоей квартире. В комнате надо розетку починить, а в ванной заменить смеситель. Звони мне по городскому. Если не отвечу, то на мобильный, который мне дала. А если ты не ответишь по обоим телефонам? Гречин ненадолго задумался. Запиши номер моей сокурсницы. Сразу сообщи ей, что я не отвечаю на звонки, а в таком случае просил тебя назвать фамилию Колосков. Виталий Степанович? — удивилась Наташа. — Он тебе угрожал? — Попробовал бы только. Но, Шведовый, ты просто скажешь, что, по моим предположениям, за всем стоит Колосков. Адрес его офиса ты знаешь. Наташа собралась уходить на работу. У двери они долго целовались, словно не насытились тем, что было ночью. И уже на лестничной площадке Алексей сказал. — Есть и еще кое-что в моих планах. У нас в конце августа свадьба. «Заявление уже подано, только в нем надо одно исправление сделать — имя невесты поменять». «Очень неожиданное предложение», — улыбнулась Наташа. «А ты против?» «Я должна подумать немного». Алексей вызвал лифт. Кабина скрежеща приковыляла. С грохотом раздвинулись двери. Перед тем, как войти, Наташа быстро поцеловала его и шепнула. «Я согласна». Гречин придержал ногой дверь, продолжая целовать ее. «Так не хочется уходить». — вздохнула девушка, а потом сказала. «В моём компьютере фотографии сына и мамы. Я бы хотела, чтобы ты их увидел». Майор вернулся в квартиру и выглянул в окно. Дворник-таджик продолжал подстригать уже лысый газон, явно пребывая в сладостном упоении от того, что управляет волшебной современной техникой. Из подъезда выскочила Наташа, обернулась и посмотрела наверх. Алексей помахал ей рукой, а в ответ получил воздушный поцелуй. Тут Алексей вспомнил, что никогда не мчался к окну, чтобы увидеть, как Марина уходит на работу. Правда, чаще сам убегал раньше, а иногда они шли вместе, но все же. А ожидал бывшую невесту вечером, сидя за столом на кухне или перед телевизором. Волновался, разумеется, когда то задерживалась. Но на подоконнике не сидел, и сердце у него в тревожном ожидании не билось. А может, он и не любил ее? Просто познакомился с красивой девушкой и начал с ней встречаться. Безусловно, Марина нравилась ему, вот и подумал, что влюблён. Теперь же оказалось, что любовь совершенно иная, нападает внезапно, как грабитель из-за угла. Ночью Наташа призналась, что несколько раз встречала его в магазине. В первый раз, когда увидела, сердце у неё застучало как-то по-другому, потом она стала ходить именно в тот магазин, в надежде встретить его снова и когда видела, старалась оказаться со своей тележкой поближе к нему, мечтала, чтобы он обратил на нее внимание. Только Гречин всегда куда-то торопился, хватал с полки, что под руку подворачивалась и спешил к кассам. Это правда. Алексей всегда пролетал по магазинам, как смерч, а потом удивлялся, что приносил домой порой не то, что нужно. Странно, но он не помнил Наташу. А теперь ему казалось, что не заметить ее... Её тоненькую и гибкую, как ивовая веточка с огромными глазами, было невозможно. Наташа так красиво улыбается, искренне, светло. Он представил себе лицо девушки и улыбнулся сам, и удивился тому, как круто изменилась его жизнь. Хотя нет, жизнь осталась прежней, только изменился ее смысл, будущее изменилось. Теперь он женится на по-настоящему любимой девушке и у него уже появился сын, которого надо научить плавать, кататься на велосипеде. Боксу тоже надо обучить обязательно, а еще надо завести щенка, о котором сам Гречен мечтал в детстве и которого у него никогда не было. Ночью, когда они лежали утомленные, Наташа прижалась к нему и шепнула, «Я никогда не представляла себе, каким будет мой муж. Хотелось, конечно, чтобы он был таким же, как мой папа, сильным и очень добрым». Меня даже внешность не интересовала. Высокий или маленький, брюнет или рыжий, какая разница? Главное, чтобы добрый. А ты такой, о каком и мечтать страшно, вдруг не сбудется. Все будет хорошо, — ответил он тогда и поцеловал ее волосы. За окном трещала газонокосилка. Солнце било в глаза, Алексей подошел к рабочему столу, на котором стоял компьютер, включил, нашел папку «Мои фотографии» и открыл. Снимков было много. В основном фотографии ребенка. Вот он, только что родившийся, в постельке, на руках у молоденькой мамы Наташи, с бабушкой, а вот делает первые шаги. Сидит в обнимку с огромным игрушечным медведем, который больше самого мальчика. Неожиданно появилась фотография трех молоденьких девушек, за головами которых виднелась табличка «Экономический факультет». Они улыбались. Наташа стояла в центре, рядом с ней Марина. С другой стороны, вероятно, та самая Даша, с которой Наташа дружит до сих пор, и на которую недавно напали. Алексей смотрел на снимок, уже нисколько не сомневаясь, что если бы познакомился с девушками одновременно, выбрал бы именно Наташу. И сейчас поблагодарил судьбу, что все произошло так, как произошло. В конце концов, ведь мог так и жить дальше» не зная, что счастье совсем рядом, а он, пролетая мимо, хватает с полок жизни совсем не то, что ему надо. Гречин просматривал фотографии долго, потом хотел отключить компьютер, но увидел на рабочем столе ярлык скайповской программы. Вообще-то и по скайпу ему в его теперешнем почти нелегальном положении звонить нельзя, если только кому-то, кто вне подозрений». Алексей открыл записную книжку своего телефона и нашел номер Инты эльфстранд Та долго не отвечала на звонок, потом, наконец, появилась на экране. В свитере с перевязанным горлом. «Хей!» — поздоровалась она и закашлялась. «Если вы больны, то я перезвоню через несколько дней», — предложил майор. «Ничего», — хриплым голосом произнесла Инта. «У меня всего-навсего простуда. Задавайте свои вопросы». «Вам фамилия Колосков. Говорит о чем-то?» Первая жена Дарькина покачала головой. «Это один из близких знакомых Германа», — подсказал Гречин. Госпожа Эльф-Странт задумалась, вспоминая, и снова покачала головой. Алексей хотел уже извиниться за то, что лишний раз побеспокоил, и закончить разговор, но в последний момент все же добавил. «Его имя Виталий Степанович». Мужу звонил несколько раз какой-то Виталий из России. Тоже, кажется, финансист, упоминал какое-то общее дело. «А какое, вы не в курсе?» Инта опять покачала головой. «Я делами мужа не интересуюсь. У него банка, у меня кафедра и мои книги. Но, по-моему, речь шла о покупке торговой сети. Вроде одна очень крупная шведская фирма... «Хочет начать бизнес в России, приобрести контрольный пакет уже существующей сети, чтобы не вкладываться в строительство, согласование, разрешение?» Госпожа Сомс закашлялась. «Простите, горло болит». Тот Виталий говорил, что владелец сети магазинов должен ему и вряд ли сможет рассчитаться, а потому предлагал забрать у того человека контрольный пакет его фирмы и продать шведам. Если не ошибаюсь, сумма упоминалась в полмиллиарда евро. Шведы готовы были приобрести и даже посылали туда представителей, которых устроило все. «Спасибо, вы очень помогли мне, а говорили, не знаете о делах мужа ничего. Действительно, не интересуюсь ими, просто пару раз Рольф говорил с Виталием при мне. Еще знаю, что у шведов появились конкуренты в Англии, которые тоже собирались на переговоры в Россию. Так что, возможно, цена тех магазинов вырастет». «Спасибо», — поблагодарил гречен и снова спросил, «А с третьей женой Германа, Илоной, вы были знакомы?» Госпожа Эльфстрант посмотрела в сторону, и тут на экране компьютера появилась еще одна женщина, женщина, очень смахивающая на девочку. Это была Илона Крошина. Она обняла Инту за плечи и приблизила свое лицо к камере, вероятно, для того, чтобы Гречин смог получше рассмотреть ее. «Меня ищешь?» — спросила третья бывшая супруга Дарькина и скривила пухлые губы в презрительной улыбке. — Так вот, что я тебе скажу, мент. Меня ты не возьмёшь, а у тебя будут очень большие проблемы. — На помощь Павловского, надеетесь? — невозмутимо поинтересовался Гречин. — Какая разница, хотя? Павловский раздавит тебя, как клопа. Что он сможет со мной сделать? Задушит, как вы задушили несчастную школьницу? — Лицо собеседницы изменилось, Крошина отпрянула от камеры. «Я тут ни при чем! Это не я!» Илона замолкла, сообразив, что проговорилась. «Не поняла, о чем ты! Вообще-то я в Швеции, а Швеция не Россия, это свободная страна, с которой, между прочим, у России подписан договор об экстрадиции лиц, подозреваемых в уголовных преступлениях. После того, как будет направлен запрос о вашей выдаче, мы увидимся очень скоро». Илона посмотрела на госпожу Эльфстрант, но та молчала. Тогда третья жена Дарькина выбросила вперёд руку и приблизила к камере кукиш. «Видел? Ты не достанешь меня!» «На вашем месте, гражданка Крошина, я бы не утверждал это с такой уверенностью», произнёс Алексей, удивляясь её наглости. «Время покажет, кто из нас». Экран погас. Илона отключила связь. «Когда она улетела в Швецию?» «Вероятно, вчера» а может, даже сегодня, самым первым рейсом. Видимо, полковник Павловский посоветовал ей улететь, когда узнал об убийстве Юлии Дмитриевны. Скорее всего, дамочка прибыла в Гетеборг только что, на ней был джинсовый пиджачок, какие богатые женщины вряд ли носят дома, а вот в поездке такая одежда весьма удобна. Значит, Крошиной известно о смерти Юлии и о том, что в убийстве мадам Дарькиной подозревают майора Гречина. Впрочем, это не важно. Главное заключается теперь в том, что мотив для убийства был у Колоскова, причем мотив более чем основательный. Дарькин не рассчитался с ним за кредиты, которые брал на себя, но вполне вероятно мог рассчитаться с Вестой довольно легко и в короткие сроки. Сколько он был должен? Сто миллионов двести, скорее всего, даже меньше. После его смерти на все имущество бизнесмена может быть наложен арест для погашения долга. В таком случае будет арестован и пакет акций Сезама, принадлежавший Герману Валерьевичу. Потом, по быстрому решению суда, пакет передадут в собственность Весты, а это более 2-3 стоимости предприятия Дарькина. Миллионов 700 в долларах. Предположим, 50% акций плюс одна Колосков отдаст шведам или англичанам за полмиллиарда, остальное оставит себе то есть свои 100 или 200 миллионов, данные в долг Герману Валерьевичу, увеличит в 10 раз. Для этого всего-то и требовалось, что убрать Дарькина. Но повесился человек, не выдержав тяжелой работы, бремени ответственности и личных долгов. Коровин, скорее всего, был в сговоре с Колосковым и поручил Петрову убить хозяина. Едва водитель выполнил поручение, участи Петрова и самого Коровина была решена. Но их убрали не сразу, чтобы не возникло подозрений в их причастности к самоубийству Дарькина, и чтобы ни малейшей тени не пало на единственное заинтересованное лицо, на Колоскова, как на владельца Весты. Возможно, Петрову с Коровиным дали бы пожить еще какое-то время, а потом придумали бы им смерть, похожую на естественную. Но тут вспомнили об архиве Дарькина, да и то потому, что в дело встрял любопытный мент, майор Гречин. Выдвинуть обвинение против Колоскова нельзя, нет доказательств. Все остальное лишь предположение Алексея. Даже если поймать тех, кто стрелял в него, ранил Бурцева и убил Петрова, а те дадут показания и укажут на Колоскова как на заказчика преступления, все равно финансист выкрутится». Наверняка ведь Виталий Степанович не сам лично общался с киллерами. Между ним и наемными убийцами не обнаружатся связи. Они не знакомы, ни разу не встречались и не перезванивались никогда. Так что шансов упрятать Колоскова за решетку никаких. Если, конечно, не спровоцировать его на какое-то действие, которым хозяин Весты раскроет себя. «Как спровоцировать, Гречин не знал» позвонить Колоскову под запись и предложить выкупить архив Дарькина? Но тот осторожный человек и может ожидать чего-то подобного. Скорее всего, удивиться, мол, не понимает, о чем речь, намекнуть, что на дисках записана пара его бесед с Дарькиным о депутате Шинкареве. Нет, тогда лучше сказать, что имеется одна очень интересная беседа о Шинкареве и процитировать из нее что-то, а потом добавить — Есть также разговоры третьих лиц о деятельности Колоскова, и то, что утверждается теми лицами, уже проверено. Пожалуй, Виталий Степанович должен клюнуть. Или такой вариант. Можно позвонить Марине, наверняка ее телефон в офисе на прослушке, и выложить то же самое. Причем звонить надо со своего телефона, чтобы вычислили его местоположение, а потом останется только ждать, когда подъедут люди Колоскова. Хотя могут подъехать и коллеги по работе. В принципе, тоже выход. Алексей дает показания, вызовут Шведову, и обвинения против него снимут. Только Колосков все равно вывернется. Гречин, размышляя, ходил по квартире. «Надо что-то делать», — произнес он вслух, словно уговаривая себя самого не сидеть дома. Плохо, конечно, что у него нет при себе пистолета. Те два, что получил от Бурцева, остались дома и третий там же, ПМ, зарегистрированный на Петрова, имевшего лицензию телохранителя и право на ношение оружия. Только квартиру уже, вероятно, обыскали, пистолеты обнаружены, тем более, что и спрятаны не были, лежали себе приспокойненько на полочке кухонного шкафа рядом с фарфоровым слоном с крышечкой, в котором хранится белый китайский чай. А раз пистолеты найдены, значит, Гречину обеспечена статья 222 УК РФ. Конечно, можно оправдаться тем, что оружие им изъято у Петрова, а сдать времени не было. Отговорка слабая, но проскочить может. Но хуже всего то, что он не удержался и ляпнул Илоне Крошиной про убийство школьницы. Теперь бывшая жена Дарькина наверняка уже сообщила Павловскому, что Гречин о нем знает. Раздался звонок стационарного телефона. Майор подумал немного и снял трубку. «Чем занимаешься?» Донёсся до него голос Наташи. «Выбираю, что надо ремонтировать в первую очередь», — соврал Алексей. «А я звоню, чтобы сказать, я тебя люблю». «Твоё чувство не небезответно», — улыбнулся он. Понял, что спорол чушь и признался. «Я тебя тоже». Но самое главное слово Гречин всё-таки не произнёс. Конечно, он признавался в любви раньше. Когда-то Шведовой, потом ещё кому-то. Марине. Даже привык говорить Марине о том, что любит её. К тому же бывают моменты, когда без ласковых фраз нельзя. Алексей привык к этому, и слова любви стали для него обязательной процедурой, когда ложился в постель и просыпался утром, произносил «люблю» и даже не задумывался над тем, что думает на самом деле. А теперь постеснялся сказать правду. Гречин починил розетку в комнате, потом разобрал и собрал вновь смеситель в ванной, заменив прокладку. Запасную отыскал на полочке в туалетном шкафчике, та лежала рядом с синим стаканчиком, в котором стояли три зубные щетки, две большие и одна маленькая. Потом прикрутил расшатавшуюся задвижку на двери ванной, повозился с механизмом раскладывания дивана, на котором они спали с Наташей. И, наконец, позвонил полковнику Павловскому. «Ты где?» — едва не крикнул начальник, когда услышал его приветствие, но тут же его голос стал дружески проникновенным. «Небось, опять с удочкой сидишь?» «Нет, но кое-что уже выловил». «Завидую», — вздохнул полковник и сделал паузу. Судя по всему, Павловский был в кабинете не один и сейчас, вероятно, прикрыл ладонью мембрану телефонной трубки, дабы сообщить тому или тем, кто находился у него, что звонит Гречин, после чего продолжил мягко и даже как-то льстиво. «В августе щуки сами на спиннинг бросаются». Но мне не до них сейчас. Тут кое-какие вопросы по твоим старым делам возникли. Сижу вот, разбираюсь. Ты не мог бы на полчасика подскочить? Понимаю, конечно, что у тебя отпуск, но тут и в самом деле... Завтра с утра заеду, — согласился Алексей, думая о том, сколько времени потребуется на то, чтобы определить его местонахождение. Дом определят быстро. Опергруппу пришлют и оставят во дворе. Следовательно, к Наташе возвращаться день или два будет нельзя но за это время Шведова успеет что-нибудь сделать. «Ты лучше подскочи ненадолго прямо сейчас. Я тебе дополнительный день к отпуску дам», продолжал уговаривать Павловский. «Я могу даже машину за тобой прислать. Твоя-то не на ходу вроде. Ты где сейчас?» «Возле своего дома стою», — соврал Гречин. «Сейчас. Квартиру поднимусь, переоденусь». «Хорошо, хорошо», — обрадовался полковник. «Так и сделай. Я не тороплюсь особо». Подожду лишний часок, а машину все равно за тобой высылаю». Алексей усмехнулся. «Машина, вероятно, и так уже стоит где-нибудь неподалеку от подъезда. И в квартире его ждут». Павловский снова замолчал, но продолжал дышать в трубку, словно ждал от гречины еще каких-то слов. Алексей отключил связь, сунул мобильник в карман, пошел к выходу, открыл дверь и обернулся. И вдруг ощутил невероятную тревогу. Почему-то показалось, что он видит эту квартиру в последний раз. Даже снова прикрыл дверь, так и простоял пару минут, держась за ручку и раздумывая, стоит ли вообще уходить. Идти, собственно, некуда и незачем, но сидеть дома, сложа руки, он не мог. Вряд ли его найдут здесь, и все равно опасно. Майор бросил последний взгляд на квартиру, словно собирался навсегда запечатлеть ее обстановку в памяти. И вышел.